Восемьдесят четыре. Мия достала пистолет из сумки, засунула его сзади за пояс шорт и, нетерпеливо притопывая ногой, ждала у мотоцикла Мунка, с которым успела перекинуться парой слов на лестнице. «Так, ну, Растрант, что делаем?» — спросил Мунк. «Свадьба», — сказала Рикардо. «Она дирижёр, верно? В детском хоре. Они должны петь во время венчания». «Кошмар!» «Хор, она же совсем забыла. Там же София». «Ладно», — начал мунк — «на у Мии больше не было времени там стоять». Она надела шлем. «Свяжись с Габриэлем», — крикнула она сквозь забрала. «Пусть он отследит её телефон. В реальном времени, чтобы мы видели, перемещается ли она». «Окей», — сказал мунк и продолжил говорить, но Мия уже не слышала его. Вдавив газ, она выскочила на дорогу. Ладно, церковь. Недалеко. Три минуты. Только проехать вниз, мимо центра. Она хорошо знала здешние места. На обочине остановился чёрный мини-вэн, и из него вышли несколько детей. Мия на скорость обогнула их. Водитель посигналил ей и показал кулак. Она быстро взглянула в зеркало. Выпускать детей здесь? Чёртов фестиваль, Соммерфилон. В центре полно народу. Смех и шум миа резко затормозила, когда дорогу спокойно, никуда не торопясь, стала переходить толпа людей. «Ну давайте же!» Она больше не могла ждать. Свернула на пешеходную улицу и объехала по траве. Вот так. Дорога свободна. миа легла на руль. Двигатель заревел. Проехала установку по переработке мусора. Недалеко осталась. Вон там церковь. Она свернула на площадь. И навстречу ей кто-то выбежал. «Пожар! Горим!»